Глава пятая. Эпиграф. Вера была, значит быть и надежде. А зло губит зло, убивая как прежде. Кто правильно внял, забывает о горе. Князья меж собой давно уже в ссоре. Бывает, что люди пустые создания. Но начался штурм на границе сознания. Кто-то послание прочтет и завоет. Другой же в пророчестве чудо откроет. Мишель Нострадамус о 2012 году. годе. Николай Петрович? Малахов уже начал терять надежду, что на его звонок ответит. Здравствуйте, это Вадим. Да как ты от возмущения у генерала перехватила дыхание? Не беспокойтесь, эта линия не прослушивается. Надо срочно встретиться. Вадим немедленно отключил скайп. Он вышел на связь, сидя с ноутбуком на Крещатике, поймав Wi-Fi от ближайшего Макдональдса. Малахов посидел еще немного на лавочке, посмотрел на голоногих по случаю теплой погоды киевлянок, на праздно шатающихся негров, заполонивших в последнее время город, на кучки экскурсантов, озирающихся на красоты города. Потом выпил пиво в летнем кафе, уже открытом, и пошел домой. «Вадим, давай сюда!» У бордюра остановилась знакомая Малахова «Волга» и распахнулась дверца. Вадим искренне удивился – Прошло не более трех часов после разговора с генералом, а Лазненко был уже в Киеве. Видимо, очень серьезно отреагировал начальство на звонок Малахова. «Здравствуй, Вадим. Тебе борода идет, улыбнулся генерал. «Я надеюсь, что у тебя были достаточно веские основания, чтобы выйти на связь вопреки инструкциям. Ты сам понимаешь, чем мы рисковали. Рассказывай». «Скажите, а вы что, из Москвы прямо на Волге?» «Нет, у нас просто гараж свой здесь», – невозмутимо ответил Лазненко то ли не поняв шутки, то ли давая понять, что сейчас не время для них. «У вас ноутбук есть? Я хочу сбросить вам файлы и заодно познакомить с интересными документами. Мне больше надо показывать, чем рассказывать». Вадим выудил из кармана флешку и вопросительно глянул на Лазненко. «Да вот сколько угодно», – тот жестом показал за спину. На заднем сиденье лежал портфельчик, в котором хранился небольшой компактный компьютер. Пока загружалась операционная система, Лазненко отыскал в боковой улице укромное место для парковки. «Значит так, я вел расследование, связанное со смертью одной девочки. Там очень темная история». Так вот, Вадим рассказывал одновременно показывал все документы, которые хранились у него на флешке. Судя по аутопсии, девушка умерла от потери крови. Причем заключение было украдено и заменено фиктивным. В реальности девушки банально порезали вены и держали связаны пока, пока не добились желаемого. Сатанисты, – прервал его Лазненко, – нет. Кроме того, на шее девушки в районе артерии находились два отверстия. По словам патолога Анатома, похоже, кто-то пытался расковырять сонную артерию. Но отверстия маленькие, быстро забивались тромбами, и серьезного кровотечения не получилось. Вадим говорил четко, он давно уже мысленно представлял себе этот доклад. «Просто резануть ума не хватило?» – раздраженно спросил Лазненко. «Ума не хватило на другое. Кто-то очень хотел изобразить из себя вампира». Вадим замолчал, давая генералу время подумать. «Но это же детские сказки. И вообще легенда о клыках вампира – полный викторианский бред. Клыки нужны для того, чтобы разделять шейные позвонки. А для прокусывания сосудов это худший из возможных инструментов», – прочел краткую лекцию Лазненко. «Я в курсе», – улыбнулся Вадим, – «мне удалось поговорить с друзьями погибшей и выйти на некого Калахатинка, весьма странного юношу. Мне удалось скачать с его компьютера что-то вроде дневника». Ну и на лице генерала легко читался скептицизм, он явно не это ожидал услышать от Малахова. «Юноша этот был так называемым мажором, сыном больших шишек. Шикарная квартира, разгульная жизнь. Но все это были родительские деньги». Сам он учился до войны на факультете международных отношений, потом бросил. Ну так вот, время от времени в этом дневнике проскальзывают упоминания о том, что вот-вот этот самый Калахатенко будет принят в некое тайное общество, и у него откроются невероятные перспективы, вплоть до власти над миром. Он писал, что еще не узнал, кто конкретно входит в это общество и где они собираются, но заявлял, что все члены общества – вампиры. И он был уверен, что если его распознают как вампира – то есть большие шансы самому войти в тайное общество. Дальше бред про мясо кошек, про мух и про то, что главное – выпить кровь у жертвы. «Детские фантазии», – резюмировал Лазненко. «Да, скорее всего, я бы так и решил, если бы не некоторые обстоятельства». Вадим достал пачку сигарет, вопросительно глянул на Лазненко, тот кивнул. «Так вот, когда я готовился выйти на прямой контакт с этим юношей, то увидел, что за ним ведется слежка, и в эту же ночь парня банально убили». «А кто следил?» – проявил вялый интерес генерал. «Вот это самый существенный вопрос. Удалось только выяснить фамилию владельца машины, которая следовала затем тем юноши, и его адрес. Судя по всему, это что-то вроде конспиративной квартиры. Никаких признаков того, что там живут, я не нашел. Мне и там удалось скопировать содержание компьютера». «Герман тебя хорошо научил этим трюкам», – смехнулся генерал. Вадим на секунду замолк. Сделав несколько затяжек, он продолжил. В этом компьютере нашлось много интересного. Вот, например, ролик, снятый с моего коммуникатора. Причем именно оригинальный, а не тот, что пошел в эфир. Вадим сделал эффектную паузу. Так. Лазненко посерьезнел. Дальше. Вот документ очень интересный. Скан. Вадим запустил графическую программу. На экран выскочило изображение документа. Из архивов особого отдела при правительстве России. Доклад группы «Тобигон» от 14.10.2014 года. Совершенно секретно. Согласно ранее разработанному плану, на начальном этапе миссии в зоне отчуждения проведена интенсивная разведка без применения специальных средств. Первый контакт подтвердил информацию о предельной криминализации официальных представителей на границе зоны. В дальнейшем при выходе на начальный рубеж группа была вынуждена осуществить техническое сопротивление лицам из организованных бандформирований. В итоге для сохранения мобильности было принято решение о раздельном продвижении группы с целью защиты основных технических средств. Группа прикрытий в составе тература и доктора была вынуждена, несмотря на повышенную опасность, занять позицию на границе рыжего леса. После силовой нейтрализации нападавших произошло столкновение с биоценозом рыжего леса, что привело к тому, что группа прикрытия разделилась. Терратура выдвинулся на воссоединение с основной группой, в то время как доктор, войдя в доверительный контакт с биообъектами в районе леса, не имел возможности немедленно присоединиться к группе. Предварительные выводы говорят о том, что зона леса населена крайне мутировавшими существами с различными поведенческими моделями. В дальнейшем возможен контакт с отдельными группами, видимо являющимся результатом симбиотических изменений человека. Терратора для поиска группы использовала помощь сталкера Сухого, данные на которого были получены ранее. Часть группы – Танильга, Морзянка – была обнаружена на территории подстанции в недееспособном состоянии. Состояние объяснялось с одной стороны мощным псевоздействием неизвестного происхождения, с другой – риском поражения электрическими полями аномально высокой интенсивности. К сложному положению сотрудников группы привела неконтролируемая последовательность ситуации, а именно, при выдвижении к месту встречи группа столкнулась с множественной подвижной аномалией типа «Воронка», которая заблокировала движение транспортного средства. Для ухода от прямого контакта с гравитационной аномалией группе пришлось покинуть транспорт и выйти из зоны ее влияния самостоятельно. Группа была немедленно атакована большим количеством псевдогуманоидных объектов типа «Майндаун», судя по всему, находящимся под воздействием мощного психотронного излучения. Кроме того, псиполе было применено и к членам группы. Основной удар психотронного электромагнитного импульса пришелся на морзянку. При попытке ухода от излучения группа попала в ловушку «Мэри Кристмас в районе подстанции. Ловушка представляла собой мощный коронный разряд, возникавший на неработающих элементах подстанции. В травматизма решено было ожидать прибытия остальных членов группы. При стимулированной помощи сталкера терратору удалось вывести членов группы из-под воздействия артефакта и воссоединиться с доктором. Выводы по результатам пассивной разведки. Первое. Повышенная агрессивность бандформирования по отношению к группе свидетельствует о возможной утечке информации о целях и задачах группы. Второе. При дальнейшей работе группы имеет смысл привлечение обитателей участков зоны, ранее фигурировавших как недоступные, Рыжий лес, возможно, кладбище техники. Третье. Вызывает тревогу активность в районе подстанции, возможно, спровоцированная большим источником ионизированного излучения неизвестного происхождения. Желательно провести очистку подстанции техническими средствами вплоть до уничтожения. Четвертое. Во избежание препятствования работе группы необходимо произвести внешнюю спутниковую разведку зоны и уничтожение чагов локализации бандформирований. Пятое. Считаем целесообразным продолжить работу с привлечением скрываемых до настоящего момента потенциалов группы. Резолюция руководителя Центра. Объявить выговор отделу подготовки операции. Руководителя службы безопасности центра понизить звание и заключить под стражу до момента обнаружения канала утечки информации. Виновных наказать по всей строгости внутреннего устава. Продолжить работу группы с применением всех возможных средств. В ближайшие 6 часов перебросить в распоряжение группы спецсредства для уничтожения подстанции. Банформирование и засечь и уничтожить после выведения внедренной агентуры. Подпись «Генерал-полковник». Подпись неразборчива. Заметка красным карандашом на полях документа: Что за жопа Новый год? Кто так готовит операции? По завершении миссии группу ко мне на прием. Президент Российской Федерации. Подпись неразборчива. Что за бред? Лазненко взял из рук Вадима ноутбук и еще раз перечитал документ. Это наш отчет. Он вообще совершенно секретный. И какой к черту 2014 год? и что за резолюция президента он вообще не подозревает о существовании нашего центра и фокимиле его совсем не такое хотя если четырнадцатый год то все может быть я тоже не могу даже предположить зачем это сделано ответил вадим он затушил сигарету открыл окно машины и выкинул окурок далее там присутствует аудиофайл по описанию файла записан в прошлом году мальвили Совещание какой-то структуры, Какой, совершенно непонятно. Идет обсуждение, как сорвать нашу миссию в зоне. Там упоминаются имена участников. Я думаю, по ним вы легко сможете расшифровать, что это за совещание, что за структура, и, наконец, выяснить, откуда растут ноги. Да, это серьезно, задумчиво произнес Лазненко. А что по этому, хозяин автомобиля? Здесь еще интереснее. Это некий Дмитрий Байкалов. О нем я слышал раньше. Во-первых, в зоне он считается призраком. Он и его оранжевый ситроен. Во-вторых, именно этот призрак купил и доставил в зону ту снайперскую винтовку, которая была целеуказателем на вход в монолит. Вот черт! Лазненко затеребил подбородок. Это был признак особого волнения. После меня в его квартиру нагрянули люди. Не знаю кто. Может, полиция, может, кто-то другой. Квартира взлетела на воздух. «Так, Вадим, отдай мне эту флешку. Мы займемся. Ты пока уйди в полный покой. Никуда и ничего. Еду тебе будут доставлять наши люди. Оружие у тебя будет дома к твоему возвращению. Вот телефон для связи». Лазненко достал из кармана сотовый и вручил его Вадиму. «И никакой самодеятельности». «Я так понимаю разгадки в зоне?» – предположил Малахов. «Это почему же?» «Я думаю, что этот Ситрайн мы только там и найдем. У Вадима уже давно созрел план действий. О зоне забудь, там уже хозяйничает он, пасе и прочие. Нам получить туда пропуск даже теоретически невозможно. И это уже не та зона, в которой ты был. Реальность поменялась. А что, нужен пропуск? А пешком не отставал Вадим. Повторяю, зона уже не та. Полный барьер, блокпосты, минные поля и стрельба без предупреждения. А местные, Вадим искал хоть какой-то вариант. «Да откуда я знаю? Тема для нас закрыта полностью. Только из газеты знаем. Все системы контроля нам недоступны. Так что забудь и жди звонка. Боюсь, тебя придется перебазировать в другой город. Как тебе, например, в Сочи?» «Ну?» – протянул Вадим. «Я спросил, потому что Сочи точно не будет. Олимпиада там будет. А ты? Ладно, давай, пока никто не видит, топай домой. Жди».